Глава тридцать Тихо, шифером шурша, крыша едет не спеша. Хотя почему не спеша? Приехала уже. Похоже, к Танечке как минимум пора. Полчаса, долбаных полчаса, я гипнотизирую ее окно. Что я вообще творю и зачем? Поднимусь, и ведь закончится все через ту же задницу, что и раньше. Что за нахрен неконтролируемая прихоть? Еще минут десять я крутил в руках телефон всматриваясь в окно и все же каким-то усилием воли заставил себя не только тронуться с места, но и закинуть телефон на заднее сиденье. А еще через час я стоял на пороге родительского дома с четкой мыслью, крутящейся на языке. «Кирюш, ты чего? Только не говори, что что-то случилось!» Хватаясь за висок, нервно выдает мама. «Случилось, мамуль. Я случайно наехал на твою елку вместе с фонарем на газоне, когда парковался». «Ты что, приехал к нам пьяный?» «О, господи, мама, я шучу!» Целую ее в щеку и, не дожидаясь, пока меня наконец-то пригласят в дом, захожу сам. «Кирюша, обувь сними!» Напоминает мама, пристально следя за моими действиями. «Снял. Папа дома?» «Дома, конечно. Куда ему деться?» «Вы куда-то уезжаете?» Осматриваю гостиную, где аккурат посередине комнаты лежат два чемодана и куча разбросанных вещей. А счастье было так возможно. Я хотела сказать тебе перед самым отъездом, чтобы ты не отказал, а зная твой паршивый характер. Ну, в общем, побудешь с Машенькой 20 дней. Ну, если быть точнее, 22 дня. Нам два дня надо на дорогу до Минска. А оттуда мы с папой в Египет. Колбас вкусных на обратном пути купим. Кровяночки. Сгущенки Рогачевской. Конфеты Кузнечик. Ты же любил эти конфеты в детстве, помнишь? Зелененькие такие. Мама. «Хватит тараторить и заговаривать мне зубы. Какие, к черту, 22 дня с ума сошла? Я работаю с утра до позднего вечера. Как я должен за ней ухаживать?» «Будет повод почаще появляться дома. Хватит ночевать в больнице. В конце концов, ты уважаешь мать или нет? Неужели так сложно посидеть с ребенком?» «Я не буду на это отвечать. Черт, мама, у меня были совершенно другие планы. Хватаясь за голову, словно несдержанный подросток бросаю я. Когда вы уезжаете?» «В это воскресенье». «Ну, слава богу, как раз успеваем. Короче, я по делу пришел. У меня к тебе небольшая просьба». «Ясно. И ты мне еще будешь здесь возмущаться насчет Машки? Сам пришел по делу, а не просто так». «Ну, видимо, это семейное. Надя, не забудь положить в аптечку лапирамид. Опа, ты чего здесь делаешь?» Обращается уже ко мне папа. «И тебе привет, пап. Зашел по делу». В общем, мам, я тебе оставлю телефон одной девочки. Если до субботы она тебе не позвонит сама, я думаю, она не позвонит. Короче, в таком случае ей позвонишь ты. Представишься моей бывшей пациенткой, которая за чисто символическую плату в счет благодарности мне сдашь ей комнату. Скажешь, что как раз уезжаешь надолго, и надо очень срочно. Ну, чтобы за квартиру и присмотрели, растения полили. Да чего я тебе объясняю, ты же женщина, разберешься и получше меня придумаешь. Главное, чтобы до вашего отъезда она переехала в нашу квартиру. Ну, в смысле, в вашу. Она же все равно пылится просто так. Что за хитрожопая схема? Ты чего уже бабу в койку завалить просто так не можешь?» Раздается насмешливый голос отца, и тут же мама ему заряжает. «Сдурела, что ли? Еще и по голове!» Возмущается папа, а у меня вдруг возникает ощущение, что я в каком-то цирке. «Хочешь по посоху? С радостью!» «Надя!» «Я уже 58 лет, Надя. Не учи ребенка тому, чему не надо». «Слушайте, я вообще-то тут... Хватит собачиться». «Мы не собачимся. Это любовь, Кирюша, да, Саша?» «Конечно, любовь. Только ослабь хватку на моей шее». «Закрой рот, Саша. Вот серьезно. Кирюша, расскажи подробнее, что там за девочка?» «Мама, я просто попросил тебя об услуге. Давай без лишних вопросов, пожалуйста. У меня и так настроение ниже плинтуса. Сделаешь, как я прошу?» «Конечно, сделаю, дорогой», — поглаживая меня по плечу с улыбкой, по-доброму произносит она. «Ты же про Машу тоже не забудешь?» «Если узнаю, что Света переедет к нам в квартиру до вашего отъезда, то буду честно за ней ухаживать». «Отлично. Светлана, значит, Светочка. Красивое имя. А сколько ей лет?» «Она моя студентка. Я встал на сторону зла и совращаю малолетку. Тебе все еще нравится имя Света?» «Конечно». «Раз молоденькая, стало быть, не накопила еще болезней и родит нам малышей». «Ой, Надя, ну не зли ты его. Иди лучше сложи в аптечку лапирамид». «Засунь себе, знаешь, куда свой лапрапердин? Я сказала, он вреден. Я не буду его брать. Кирилл, скажи ему в конце концов». «Вообще-то, папа, лучше реально взять что-то другое». «Ой, все, не занудствуй. А вообще, Кир, мне надо с тобой поговорить на очень важную тему, раз ты здесь сам Бог велел». Знать, мы ненадолго». «Закусывайте хотя бы и много не пейте». догонку бросает мама. «Пап, я не буду пить, я за рулем». «Будешь». Ставят на середину стола бутылку, две рюмки и тарелку с колбасой. «Это элитный коньяк, мне его подарил месяц назад мой больной. Между прочим, 60 тысяч стоит. Всего-то за какой-то удаленный желчный пузырь. А все знаешь почему? Пап, не начинай свою старую песню». Мне как-то поздновато становиться хирургом. И этого добра у меня тоже завались. Такого добра у тебя точно нет. Мне сказали, что в его производстве участвовали девственницы. А так как у меня почти 40 лет, их уже не было, надо хоть через коньяк их почуять. Ты до моего прихода, что ли, бухнул, сихаря? Какие, к черту, девственницы при производстве коньяка? Каким они его местом делали? И вправду, каким? Ну, заканчивай придуриваться, пап. Да я серьезно, мне так сказали, и почему-то я повелся. Ладно, херня все это. Ты чего такой хмурый? Через жопу все вот и хмурый. Башка трещит, и день такой поганый еще, как и вчера, и ночью вообще. Разминаю затекшие мышцы шеи, тогда как папа пододвигает мне рюмку. Пап, я же сказал, я за рулем. Останешься тут на ночь. Уж места хватит, а утречком уже на работу. Кир, ну а если серьезно, что случилось? как размазня сегодня повел себя со студентами. Непрофессионально, глупо, вообще как тюфяк. Сегодня лейкозы были, а я как девка заверещал, не хочу их проходить, и все тут, ну бред же. А сегодня ночью, как специально, мне Сашка приснился. Никогда не снился, а тут прям как наяву все было. Радостный такой, игривый. Все меня за руку тянул, велосипед показывал. Велосипед, понимаешь? Я ж так ему его и не купил. А потом еще и на утро эта тема, как будто специально. «Кир, на могилу уже не несут такие вещи, как велосипед? Ведь не несут? Даже если несут, суки стырят. Через день его уже не увидишь. Может, как ради его замком присобачить? Не думаю, все равно стырят. Кирилл, это просто сон происки твоего подсознания. Может, думал накануне о Сашке, вот и приснился? Я о Кате точно накануне не думал. Только она мне тоже приснилась. Взяла за руку Сашу, потом меня, и так ярко расписывала, что им хорошо там» что я прям зацвел в этом сне. Правда, она все время твердила, что им меня не хватает. И что? С ними пошел? Пошел. А потом Сашка остановился, отцепил мою руку и стал Катю тянуть на себя. Она меня точно звала с собой, а Саша не хотел. Качал головой, мол, нет, не иди. Так и пошли не без меня. А Катя постоянно оглядывалась. Хорошо, что не пошел. Давай поменем их, распреснились. Давай. Давай поменем, а потом просто за здоровье. Особенно за здоровье. Пап, просто скажи, что хочешь выпить. Так говорю, чего здесь такого? Ладно, пусть земля им будет пухом, не чокаясь. Пухом. Повторяю я за отцом и не чокаясь. Залпом выпиваю наполненную до краев рюмку и откидываю голову назад. Тир, тебя надо отвлечься, не дело это!» Меняясь в лице, произносит папа, наливая при этом очередную рюмку. «Сожрешь себя опять и не заметишь, как. Неправильно это». «А что правильно, пап?» Саркастично замечаю я, выпивая коньяк. «Что за 10 дней знакомства я двинулся башкой на зашуганной, зомбированной, сраной бабкой девчонки, а по совместительству своей студентки у меня крыша поехала. Реально поехала. Я это осознаю, но совершенно ничего не могу поделать. Я вообще не знаю, что делать и как себя с ней вести». Я такую хрень творю, как подросток, ей богу. Засосов ей понаставил специально, чтобы это другие видели, понимаешь? Но ну, это же вообще край. На работу забил, понимаешь? Подписываю бумаги, а думаю о ней. Принимаю больного и снова думаю о ней. Квартиру нам поселяешь обманным путем. Да, Кир, это и вправду край. Диагноз на лицо. Ты, видимо, влюбился. Больному плевать, как называется его диагноз. Ему надо просто вылечиться. «Если уж ставишь мне диагноз, то давай и лечение». Усмехаюсь я и тянусь за рюмкой. «Ну, налей, что ли». «Кир, не писемизди. «Расскажи, что не так с этой девчонкой. Нос воротит или что?» «Я реализдю». «Сказал же, что все через жопу, значит, через нее». «Я не шутил. Ну, ты нальешь или нет?» «Ой, да держи. Давай за удачу». «Давай. Вот она мне точно нужна». Очередной обжигающий глоток и уже кусок колбасы. «Кир, я забыла спросить». Поворачиваю голову на маму, которая принимается гладить меня по плечу. «Я вроде как твоя бывшая благодарная больная. А чем я хоть болела?» Воспалением наружного слухового прохода от того, что всюду совала свои уши, раздается насмешливый голос папы. «Это лор лечит невежда, а не терапевт. Если не знаешь, так лучше помалкивай и выпей своего пердина. Может, поможет молчать хоть иногда» как он мне поможет. Напомните, как вы живете почти сорок лет вместе?» «Любя и скрипя сердцем Кирюша». «Часто скрипя», — добавляет папа. «Саш, ну заткнись, а? Реально, закрой свой словесный понос по сларапердинам хоть без. Кирюш, так что сказать этой Светлане, как стать ее по-батюшке?» «Васильевна». «А фамилия как?» «Зайка». «Ты уже называешь ее Зайкой? Какая прелесть!» — усмехается мама. «Мама, она Зайка. В смысле, ее зовут Зайка Светлана Васильевна. Просто Зайка». «Вдвойне прелесть. Зайка и волк. Ладно, так что мне и сказать? Чем я болела?» «Мам, да придумай ты, что хочешь. Ну ты же женщина». «Хорошо, сыночек, придумаю». «Надь, иди уже и прекрати подслушивать. Я тебе потом все расскажу, обещаю». «Ладно, всем спокойной ночи». Мама разворачивается и правда выходит. А ничего, что я вообще как бы тут сижу и все это слышу. Тебе не привыкать, Кир. Ладно, чего там с этой зайкой поподробнее? Хотя давай еще выпьем. Давай.